Лагерь в Трелбурге В течение двух дней мы плыли вдоль равнинного побережья среди множества островов, которые местные жители называют страной Данов. Наконец, мы дошли до болотистого побережья, прорезанного целой сетью ручьев и рек, впадающих в море. У этих рек нет собственных имен, но каждая из них в отдельности называется Вик. Люди, живущие по берегам этих протоков и рек, именуются викингами. Этим словом издавна обозначают нормандских воинов, которые ходят под парусом вверх по таким рекам и нападают на поселения, расположенные даже далеко от побережья. Среди современных ученых ведется полемика относительно происхождения слова «викинг», но большинство из них согласны с Ибн Фадланом в том, что оно происходит от корня «вик», обозначающего овраг или узкую реку. Здесь, в этой болотистой местности, мы причалили у поселения, называемого Трелбург, которое меня сильно поразило. Это не город, а скорее военный лагерь, и большая часть его жителей – воины, а женщин и детей среди них очень мало. Оборонительные сооружения лагеря Трелбург выстроены по римскому образцу с большим старанием и грамотностью и производят сильное впечатление своим внушительным видом. Трелбург лежит у слияния двух рек, виков, которые, начиная с этого места, уже единым потоком несут свои воды в море. Основная часть города обнесена круглым земляным валом высотой в пять человеческих ростов. По гребню земляной насыпи идет плотный деревянный чистокол, обеспечивающий дополнительную защиту при обороне. Снаружи земляной вал опоясан рвом, наполненным водой. Выяснить глубину этого рва мне не удалось. Этот круговой вал поразил меня своей правильностью и симметричностью, но это еще не все. Со стороны, выходящей на сушу, город защищает дополнительный вал, выстроенный полукругом между двумя руслами рек, перед которым также вырыт залитый водой ров. Само поселение находится за стенами внутреннего круга, в которых установлено четверо ориентированных по сторонам световорот. Каждые ворота закрыты тяжелыми деревянными дверными створками, обитыми листами железа и находятся под охраной множества стражников. Другие охранники постоянно патрулируют по валу и несут свою вахту днем и ночью. В самом городе находится 16 деревянных строений, совершенно одинаковых. Это длинные дома, так их называют сами норманны их стены немного выгнуты наружу и таким образом дома напоминают перевернутые лодки со срезанным носом и кормой. В длину они достигают 30 шагов, а ширину в середине имеют большую, чем на концах. Поставлены они следующим образом: четыре длинных дома расположены квадратом, и 16 домов образуют в общей сложности четыре таких квадрата. Точность этого описания данного Ибн Фадланом, подтверждают произведенные в 1948 году археологические раскопки военного лагеря Телеборг, находящегося на западе провинции Зеландия, на территории современной Дании. Археологические исследования подтверждают описание Ибн Фадлана во всем, что касается размеров, плана и структуры такого поселения. В каждом длинном доме имеется только один вход, причем эти входы устроены так, что, выходя из одного дома, человек не видит дверей соседнего. Я спросил у Хергера, в чем смысл такой конструкции, и вот что он мне ответил. «Если на лагерь нападают враги, каждый должен как можно скорее прибыть к отведенному ему месту у наружного или внутреннего вала. Двери сделаны так, чтобы люди быстро выбегали из дома без толчии и беспорядка, не сталкиваясь с теми, кто выбегает из соседних дверей». Это помогает им вовремя встать на защиту лагеря. Таким образом, в каждом квадрате дверь одного дома выходит на север, другого на восток, следующего на юг и последнего на запад. Точно так же повторяется во всех четырех квадратах. Затем я также заметил, что, несмотря на великанский рост норманнов, Дверные проемы, ведущие в их длинные дома, настолько низкие, что даже мне пришлось согнуться чуть ли не пополам, чтобы попасть внутрь. Об этом я также спросил Хергера, и вот что тот ответил. «Если на нас нападут, то можно оставить в каждом доме всего по одному воину, и он, стоя у дверей, сможет отрубить голову всякому, кто попытается проникнуть внутрь» верной проем такой низкий, что человеку, чтобы пройти, нужно нагнуться и подставить голову и шею под удар меча. Постепенно я понял, что Трелбург во всех отношениях выстроен как нельзя лучше для ведения военных действий и защиты его обитателей. Никакой торговли в этом городе, как я уже сказал, не ведется, так как здесь живут не купцы, а воины. Внутри каждый длинный дом разделен на три части или комнаты, каждая с дверью. Средняя комната самая большая, в ней находится и глубокая помойная яма. Теперь я заметил, что жители Трелбурга отличаются от тех норманов, с которыми я познакомился на берегу Волги. По меркам тех варваров, местных жителей можно считать очень чистоплотными. Они моются в реке, выносят отбросы за пределы города и вообще во многих отношениях превосходят других своих соплеменников, с которыми мне доводилось общаться прежде». Конечно, их нельзя назвать по-настоящему чистыми и опрятными, разве что в сравнении с остальными норманнами. Как я уже упоминал, в Трелбурге живут в основном мужчины, а немногочисленные женщины, находящиеся среди них, — это рабыни. Жон у норманов в этом лагере нет, и всех женщин здесь можно брать тогда, когда любому из мужчин этого захочется. Питаются жители Трелбурга в основном рыбой и небольшим количеством хлеба, Земледелием они не занимаются, равно как и не разводят домашний скот, хотя среди окружающих город-болот есть немало участков земли, пригодных для возделывания. Я спросил у Хергера, почему они тут ничего не сажают и не сеют, и вот что он сказал мне в ответ. «Они ведь воины! Они не станут копаться в земле!» Беовульф и воины его отряда были радушно приняты советом вождей Трелбурга, состоявшим из нескольких человек, главный из которых носил имя Сагард. Сагард – мощный и свирепый мужчина, ростом едва ли не выше самого Беовульфа. Во время вечернего пиршества Сагард спросил у Беовульфа, куда и по какому делу направляется тот со своими спутниками. Беовульф поведал ему о том, какие вести принес посланник Вульфгар. На этот раз Хергер перевел мне все говорившееся почти дословно. Впрочем, к тому времени я уже достаточно освоился среди этих дикарей и, наблюдая за ними, выучил несколько слов на их языке. Таким образом, я теперь могу представить читателю разговор Сагарда и Беовульфа со всеми существенными деталями, имеющими отношение к делу. Сагард сказал следующее. «Очень разумно со стороны Вольфгара взять на себя миссию посланника» поскольку он сын короля Родгара и, видимо, не хотел участвовать в распрях за трон, происходящих между братьями». Беовульф сказал, что он ничего не знал об этих распрях, примерно так звучали его слова, но, по моему наблюдению, само по себе это известие его не слишком удивило. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Беовульфа было вообще чрезвычайно трудно чем-либо удивить. По крайней мере, внешне он всегда старался сохранять спокойствие и невозмутимость, каких требовало положение командира военного отряда и героя. Сагард вновь заговорил. Ведь у Ротгара было пятеро сыновей, и трое из них пали от руки еще одного, Виглифа, человека хитрого и решительного, чьим соучастником в этом заговоре стал героль старого короля. Верным отцу остался только Вульфгар, который предпочел покинуть родной дом в качестве посланника. В оригинале текста использовано слово, буквально переводящееся как «двурукий». Ниже в тексте будут даны свидетельства того, что норманны стремились научиться действовать в бою в равной степени сильно и ловко как правой, так и левой рукой. Перебросить клинок из одной руки в другую и продолжить бой считалось очень полезным навыком и ловким трюком, вызывавшим восхищение товарищей по оружию. Таким образом, слово «двурукий» впоследствии стало обозначать также хитрого человека, умеющего вывернуться из сложной ситуации и нанести коварный удар. Тем не менее, изначально у него была сугубо положительная коннотация, и называли так человека, умело владеющего оружием и быстро маневрирующего. Беовульф сказал Сагарду, что он был рад узнать эти новости и учтет это, когда прибудет на место. На этом их разговор закончился. Ни Беовульф, ни кто-либо из его воинов не выказал удивления словами Сагарда. Из этого я сделал вывод, что среди королевских сыновей северных народов оспаривание трона друг у друга не является чем-то из ряда вон выходящим. Случается, что время от времени кто-либо из сыновей убивает своего отца-короля, чтобы занять трон. В этом здесь также не видят ничего необычного». И норманны расценивают это примерно так же, как убийство в поединке или в пьяной ножовщине. У норманов даже есть пословица, которую буквально можно перевести следующим образом. «Не забывай оглядываться за спину» или «береги спину». Они считают, что человек всегда должен быть готов защищаться, даже отец защищаться от собственного сына. Вскоре после нашего отплытия из Трелбурга я спросил Хергера, почему дополнительная линия укреплений защищает поселение со стороны суши, а со стороны побережья такой защиты нет. Казалось бы, норманы, которые сами нападают с моря, должны понимать, что именно береговая линия в первую очередь подвергается атаке. Но Хергер сказал, «Опасна земля!» Я спросил его, «Почему же земля опасна?» На это он ответил, «Из-за тумана». В момент нашего отплытия из Стрелбурга все свободные от службы воины, находившиеся в лагере, стали стучать рукоятками мечей и древками копий по щитам, подняв при этом невообразимый шум. Устанавливая парус, мы едва не оглохли от этого грохота. Мне объяснили, что такое прощание было устроено с целью привлечь к нашей экспедиции внимание Одина, одного из их богов, чтобы этот самый Один проявил благосклонность к отправляющимся в путешествие с благородными целями Беовульфу и его двенадцати воинам. И еще в эти дни я узнал следующее. Число 13 имеет для норманнов особое значение, потому что, согласно их примитивному календарю, Луна рождается и умирает в течение года 13 раз. По этой причине все важные расчеты должны включать в себя число 13». Например, Хергер сказал мне, что в Трелбурге 13 домов и еще 3, а вовсе не 16, как я считал. Позднее я узнал, что норманы имеют некоторое представление о том, что год не равняется ровно 13 циклам рождения и смерти Луны на небосклоне. Таким образом, число 13 не является в их понимании абсолютно стабильным и законченным». Тринадцатый цикл рождения Луны связан у них с чем-то магическим, необычным и чуждым, и Хергер так сказал мне. «Вот почему в качестве тринадцатого воина выбор пал на чужеземца, то есть на тебя. Вообще норманы на редкость суеверный народ, и убедить их в ложности большинства их суеверий абсолютно не представляется возможным. Они не внемлют в этом отношении никаким доводом разума». Порой они казались мне большими, свирепыми детьми, но, находясь среди них, я предпочитал держать язык за зубами, чтобы не вызвать их гнев. Вскоре мне предоставилась возможность порадоваться своей осмотрительности и сдержанности, потому что после нашего отплытия из Трелбурга случилось вот что. Уже на корабле я вдруг вспомнил, что никогда раньше жители других городов и деревень не провожали нас в путь, сотрясая воздух, ударами копий и мечей о щиты. Напомнив об этом Хергеру, я поинтересовался, почему до сих пор никто не хотел привлечь внимание Одина к судьбе нашего отряда. «Это верно», — ответил мне он. «До сих пор это было не нужно. На этот раз было очень разумно обратиться к Одину, потому что наш путь лежит через море чудовищ». Это показалось мне лишним доказательством чрезмерной суеверности моих спутников. Я поинтересовался у Хергера, видел ли кто-либо из наших товарищей своими глазами хоть одно такое чудовище. «Конечно, мы все их видели», — сказал Хергер. «Иначе откуда бы мы о них знали?» Судя по интонации, с какой он произнес эти слова, я понял, что он считает меня просто глупым из-за моего недоверия. Прошло еще некоторое время, как вдруг над палубой раздался крик, и все воины Беовульфа замерли на месте — показывая руками куда-то в море и испуганно перекрикиваясь друг с другом, я спросил у Хергера, что случилось. На это он ответил, махнув рукой в сторону моря. «Вокруг чудовища! Море в тех местах вообще отличается очень бурным нравом. Тот день не был исключением. Ветер носился над волнами с неистовой скоростью, и его порывы срывали и уносили в воздух хлопья пены с их гребней. В такую погоду у многих моряков... Возникает обман зрения, им кажется, что они видят землю, другие корабли и прочее, хотя на самом деле вокруг нет ничего, кроме пенных бурунов и вздымающихся к небу волн. Я в течение нескольких минут внимательно смотрел на море и не увидел ничего, что хоть в какой-то степени можно было счесть морским чудовищем, из-за этого я сделал вывод, что у меня нет никаких оснований верить россказням этих дикарей». Затем один из моих спутников закричал, обращаясь к Одину с громкой молитвой. Эта мольба с упоминаниями имени языческого бога была повторена много раз, и тут я собственными глазами увидела морское чудовище. Большая часть его тела была погружена в воду, но по тем фрагментам, что мне удалось увидеть, я могу предположить, что больше всего оно похоже на огромную змею, голова которой никогда не показывается на поверхности моря. Части его туловища, которые мне довелось увидеть, были поистине гигантских размеров. Какова его полная длина, мне неведомо, но в ширину оно явно превышает самый крупный нормандский корабль, а кожа его имеет черный цвет. Замеченное мною чудовище выплюнуло в небо фонтан воды, а затем нырнуло в воду, подняв при этом в воздух гигантский хвост, раздвоенный на конце наподобие змеиного жала. Хвост этот был поистине невероятно огромен. Каждая его половина была шире самой большой пальмовой кроны. Затем я увидел еще одно чудовище. И еще, и еще. Всего их было, по-видимому, шесть или семь. Все они вели себя совершенно одинаково, показывая время от времени свои круглые спины над поверхностью воды, выпуская фонтаны воды и вновь опускаясь в морские глубины, вздыбив при этом гигантский хвост, разделенный надвое. В какой-то момент один из норманов снова возвал Кодину о помощи, а большинство его соплеменников просто опустились на колени, потому что были не в силах удержаться на дрожащих ногах. Итак, Я своими глазами видел морских чудовищ совсем рядом с нашим кораблем. Через некоторое время они куда-то уплыли, и больше мы их не видели. Воины Биовульфа вновь взялись за паруса и снасти, и никто из них ни словом не обмолвился о недавнем происшествии. Но я при этом еще долго дрожал от страха, и Хергер объявил мне, что мое лицо стало таким же белым, как у жителей северных стран». Рассмеявшись, он спросил меня, «Ну, что скажет на это твой Аллах?» На это я не нашелся, что ответить. Данный фрагмент текста, в котором речь идет несомненно о появлении китов, вызвал споры у многих исследователей. Это описание появляется в рукописи Рази в том виде, как приведено здесь, но в переводе Шегрина оно намного короче. Более того, в последнем варианте перевода — Явно читается намек на то, что норманны просто разыграли перед несведущим в фауне Северных морей арабам целый спектакль, чтобы посмеяться над ним. Согласно Шогрину, норманы прекрасно знали о существовании китов и вполне могли отличить их от мифических или реально существовавших в те века морских чудовищ. Другие исследователи, как, например, Хасан, ставят под сомнение тот факт, что и сам Ибн Фадлан мог вообще не знать о существовании китов, а из приведенного здесь текста складывается именно такое впечатление. Вечером, когда мы пристали к берегу и развели костер, чтобы приготовить ужин, я спросил у Хергера, известны ли ему случаи, когда морские чудовища нападали на корабли, и если такое бывало, то как они это делают? «Самому мне трудно было представить такое, потому что я не видел голов этих монстров». Прежде чем ответить, Хергер позвал Эхтгава, воина, происходящего из благородного рода и назначенного Беовульфом себе в помощники. Эхтгав был человек серьезный и даже мрачный. Я вообще видел его веселым, лишь когда он сильно напивался. Хергер сказал, что Эхтгав родился на корабле, который атаковало морское чудовище». Вот что рассказал мне сам Эхтгав. «Морские чудовища — больше любого зверя, обитающего на поверхности земли, и больше любого корабля, плавающего по морю. Нападая на корабли, они подплывают под них снизу и поднимают их в воздух. Для них это не составляет никакого труда. Небольшие ладьи чудовища отшвыривают в сторону, как щепки, и разбивают их своими гигантскими раздвоенными хвостами». Эхтгав рассказал что в тот раз не вместе на борту было тридцать человек, и после нападения чудовища спастись удалось, благодаря милости богов, только ему и еще двоим морякам. Рассказывал об этом Эхтгав в своей обычной манере, а именно, серьезно, без тени улыбки и каких бы то ни было шуток, и я склонен верить, что он говорил правду. Кроме того, Эхтгав рассказал мне следующее. Оказывается, норманы считают морские чудовища нападают на корабли, поскольку принимают их за своих самок и желают сойтись с ними. По этой причине норманы и не строят слишком большие корабли. Хергер уверил меня, что Эхдов — уважаемый воин, заслуживший славу и почет во многих битвах, и его слову можно верить. Следующие два дня мы шли под парусом между островами страны Данов, а на третий день вышли в открытое море. Я опасался, что мы снова наткнемся на морских чудовищ, но на этот раз они нам не попались. И вскоре мы увидели берега страны, называемой Венден. Это отвесные неприступные скалы, грозно нависающие над морем. Воины Биовульфа на подходе к ним принесли в жертву очередную курицу. При этом жертвенная птица была брошена в море следующим образом: голову бросили в воду с носа. От туловище с кормы, с площадки рулевого. Мы не стали искать места для высадки в стране Венден, но поплыли вдоль берега и оказались, наконец, во владениях короля Родгара. Первое мое впечатление было таким. На вершине Большого Утеса, словно парящего над беснующимся далеко внизу серым морем, возвышалось огромное деревянное здание, выглядевшее мощно и величаво. Обратившись к Хергеру, я признался, что этот дом произвел на меня сильное впечатление, но сам Хергер и выслушавшие его перевод викинги во главе с Биовульфом лишь пожали плечами и покачали головами. Я спросил у Хергера, почему никто не согласился со мной, и он сказал, «Короля Родгара зовут Ротгаром Тщеславным, и этот громадный дом — свидетельство его тщеславия». «Почему ты так говоришь?» — спросил я его. Ты считаешь его тщеславным из-за того, что у него такой большой и роскошный дом? По мере того, как мы приближались к берегу, я все более отчетливо видел богатые резные орнаменты, украшавшие стены дворца, и даже отдельные детали серебряного декора, сверкавшие, несмотря на пасмурный день. «Дело не в этом», — отвечал Хергер. «Я называю Ротгород тщеславным, потому что он поставил свой дом именно в этом месте». Он просто бросает вызов богам, чтобы они скинули его вниз с этой скалы. Он претендует на то, чтобы стать чем-то большим, чем просто человек. И за это он наказан». Лично мне этот дворец показался практически неприступным, и я сказал Хергеру. «По-моему, его бесполезно брать в осаду или штурмовать. Как же, по-твоему, Родгора могут свергнуть?» Хергер рассмеялся, а потом сказал. «Вы, арабы, просто глупый народ» и ничего не понимаете в том, что происходит в мире. Ротгар заслужил те несчастья, которые обрушились на него, и теперь только мы можем спасти его. Впрочем, вполне возможно, что и у нас ничего не получится». Последние слова Хергера, сказанные мрачным, я бы даже сказал испуганным тоном, просто поразили меня. Я оглянулся и наткнулся взглядом на Эггова, помощника Беовульфа, который стоял у борта и храбро смотрел на приближающийся берег. При этом от моих глаз не ускользнуло, что колени у него дрожат, и дрожь эта имела своей причиной вовсе не холод и пронизывающий ветер. Ему было страшно, им всем было страшно. Мне же причина их страха была неизвестна. Королевство Родгара в стране Венден Корабль подошел к берегу как раз в час после обеденной молитвы, и мне пришлось вновь молить Аллаха о милости и прощении за то, что я вовремя не вознес свои мольбы к нему. У меня действительно не было возможности молиться в присутствии норманов, которые почему-то решили, что мои молитвы — это некое заклинание, насылаемое на них проклятие. Мне пригрозили, что убьют меня, если я буду молиться у них на виду. Все воины перед тем, как сойти на берег, оделись словно на битву и приготовили амуницию. Она включала вот что. Во-первых, сапоги и заправленные в них брюки из грубой шерсти. На плечах тяжелое меховое одеяние, доходящее почти до колен. Поверх него все надели кольчуги. Все, кроме меня, поскольку у меня никакой кольчуги никогда не было. Каждый из воинов пристегнул к поясу свой меч. Каждый взял белый щит, обитый толстой кожей, и копье, Каждый надел на голову металлический или кожаный шлем. Отличался от своих подчиненных только Биовульф, которому пришлось нести меч в руках, настолько он был большим. Популярные издания всегда изображают скандинавов в шлемах с рогами. Это анахронизм. Во времена путешествия Ибн Фадлана такие шлемы не использовались уже более тысячи лет со времен раннего бронзового века. Рассмотрев дом короля Родгара. Воины согласились со мной в том, что на его строительство потрачено много сил, и что изготовление всех этих украшений также стоило огромных трудов. Они здраво рассудили, что ничего подобного больше нет в мире, и что резьба на стенах наверняка является уникальной в своем роде. Тем не менее, уважения в их голосах я не услышал. Наконец мы сошли на берег и направились к дворцу по вымощенной каменными плитами дороге. Звяканье мечей и звон кольчужных звеньев не способствовали скрытности нашего перехода, но Беовульф и его воины явно к этому и не стремились. Отойдя от берега совсем немного, мы увидели рядом с дорогой, вкопанный в землю столб, на верхний конец которого была насажена отрубленная голова быка. Животное было убито совсем недавно. Увидев это, норманны тяжело вздохнули и разом помрачнели. Мне же такое зрелище ни о чем не говорило. За время пребывания среди норманов я уже привык к обычаю убивать какое-либо животное или птицу при возникновении любой нервозной ситуации, а то и без видимого повода. Тем не менее, эта бычья голова имела для них какое-то особое значение. Беовульф оглядел с высоты своего роста земли короля Родгара и увидел в стороне одинокий крестьянский дом – типичный, как я потом понял, для этой страны. Стены подобных домов сложены из бревен, щели между которыми заделаны замазкой из соломы, смешанной с грязью. Разумеется, этот материал не отличается прочностью, и щели между бревнами приходится постоянно заделывать заново после здешних частых дождей. Тростниковую крышу поддерживают деревянные жерди, выполняющие роль стропил. Внутри таких домов бывает только земляной пол, очаг и куча слегка подсушенного навоза. Крестьяне спят в одном помещении со своей скотиной, экономя таким образом тепло. Кроме того, навоз, полученный от домашнего скота, используется в качестве топлива для очага. Биавульф сказал, что мы должны осмотреть этот дом, и, выполняя приказ, весь отряд направился к строению через поле, поросшее зеленой травой, но при этом вязкое и хлюпающее под ногами. Несколько раз мы останавливались, и мои спутники внимательно разглядывали землю, явно пытаясь мы смотреть на ней какие-то следы. Не обнаружив ничего подозрительного, мы продолжали двигаться вперед. Я сам, разумеется, не видел ничего. Вдруг Беовульф в очередной раз остановил наш отряд и показал на темный участок земли, свободный от травы. Там и я своими глазами увидел четко отпечатавшиеся следы босых ног, Точнее, множество пар ног. Эти следы были плоскими, а по форме настолько уродливыми, что я даже не представлял, что за существо могло оставить такие отпечатки. По крайней мере, это явно был хищник, о чем свидетельствовали глубокие отметины не то заостренных ногтей, не то когтей. Чем-то эти следы напоминали человеческие – Но даже призвав на помощь все свое воображение, я не смог представить человека, ступни которого имели бы такую форму. Тем не менее, я видел следы своими глазами и сам едва мог поверить в то, что увидел. Беовульф и его воины покачали головами, и я услышал, как они несколько раз повторили какое-то слово «не то венделы, не то вендланы» или что-то в этом роде. Смысл этого названия был мне неизвестен, но я почел за благо не приставать в этот момент с расспросами к Хергеру. Он был напряжен и всматривался в следы не менее пристально, чем все остальные. По мере того, как мы приближались к крестьянскому дому, все большее количество когтистых следов попадалось нам на глаза. Сам Беовульф и все его воины шли медленно, но это не было похоже на осторожное приближение к возможному противнику. Никто из отряда не обнажил оружие. У меня возникло впечатление, что им страшно не хотелось приближаться к дому, но это нежелание было вызвано каким-то безотчетным ужасом. Поскольку я еще меньше моих спутников знал, что здесь могло произойти, мне оставалось только следовать за ними, пытаясь сохранить присутствие духа. Наконец, мы подошли к самым стенам крестьянского жилища и перешагнули порог. Внутри я своими глазами увидел вот что. На полу лежало тело молодого, хорошо сложенного мужчины, разорванное на куски. Туловище лежало отдельно, руки и ноги были разбросаны по углам, кровь покрывала стены и даже потолок комнаты, а на полу собралась в несколько больших луж в углублениях. Было такое ощущение, что какой-то безумный живописец пытался раскрасить дом изнутри свежепролитой кровью. Здесь было также тело женщины, тоже с оторванными руками и ногами. Еще в доме был труп ребенка, мальчика не старше двух лет. Голова малыша была оторвана, на месте шеи из маленького тельца торчал лишь кровавый обрубок. Все это, повторяю, я видел своими глазами, и не было в моей жизни зрелища более страшного и омерзительного. Меня вывернуло наизнанку еще целый час после этого меня тошнило и кружилась голова. Наверное, мне все-таки никогда не понять нормандского образа мыслей, потому что в те самые минуты, когда мне становилось плохо, они оставались бесстрастными и невозмутимыми. Увидев эту кошмарную картину, они осмотрели все помещение, стараясь не упустить никакой детали в следах когтей на оторванных конечностях тех, кто еще недавно жил в этом доме куда больше, чем судьба погибших людей, моих спутников интересовало, каким именно образом когтистые лапы неведомых чудовищ раздирали тела обреченных на мучительную смерть жертв. Внимание всех воинов привлек тот факт, что ни в доме, ни по соседству им не удалось найти ни одной головы, принадлежавшей кому-либо из погибших. Когда же я высказался по поводу чудовищности происшедшего, Они лишь беглыми кивками выразили свое согласие и продолжили разбираться в каких-то незначительных, на мой взгляд, деталях. В общем, я и до сих пор не могу без содрогания вспоминать то, что предстало моим глазам. Крохотное тело младенца было надкушено в двух местах зубами какого-то исчадия ада. Раны от укусов остались на обезглавленном тельце в области плеча и задней поверхности бедра этот ужас я тоже видел своими глазами». Войны Беовульфа вышли из разоренного дома с мрачным выражением на лицах и при этом с горящей жаждой мести глазами. Разговор же их по-прежнему шел в основном о следах, и вскоре кто-то отметил, что нигде не видно отпечатков лошадиных копыт. Это наблюдение явно имело для всех особое значение, мне же его скрытый смысл был неизвестен. Впрочем, Не могу сказать, что я внимательно прислушивался к разговорам своих спутников. Мне было еще слишком дурно после увиденного. По дороге через поле Эхгов наткнулся на лежавший в невысокой траве камень, явно обработанный человеческой рукой, пусть и примитивно. По этому небольшому куску камня, размером меньше детского кулачка, прошлись чем-то вроде резца, а затем еще и отполировали, хотя довольно грубо, основные поверхности». Поскольку все воины столпились, чтобы лучше рассмотреть находку, моим глазам она предстала не сразу. Когда я, наконец, смог разглядеть камень, я обнаружил, что это примитивное изображение тела беременной женщины. У нее не было ни головы, ни рук, ни ног, только туловище с большим выпеченным вперед животом, а выше две налитые, нависающие над ним груди. С моей точки зрения, это изображение было грубым и некрасивым, но не более того. Норманы же, увидев фигурку, внезапно вздрогнули и даже побледнели. Их руки тряслись мелкой дрожью, когда они прикасались к этому кусочку камня. Наконец Беовульф швырнул его на землю и стал бить по нему рукоятью меча, пока фигурка не раскололась на мелкие кусочки, которые под градом ударов почти ушли в грунт. Теперь некоторым воинам стало плохо и их вырвало прямо на землю. Для меня осталось загадкой, Почему эта маленькая фигурка вызвала такой всеобщий ужас среди этих мужественных воинов? Мы вновь направились к Большому дворцу короля Родгара. По дороге никто не произнес ни слова, несмотря на то, что мы шли почти час. Норманны погрузились в какие-то невеселые мысли, но, по крайней мере, страха на их лицах я больше не видел. Через некоторое время на тропе перед нами появился всадник. Это был королевский Герольд. Преградив нам путь, он оглядел оружие и снаряжение всех воинов, особенно внимательно рассмотрел Беовульфа и прокричал какое-то предупреждение. Хергер сказал мне по этому поводу вот что. «Он требует, чтобы мы назвали свои имена, и побыстрее». Беовульф что-то ответил Герольду, и по его тону я понял, что наш предводитель не намерен соблюдать формальности этикета. Хергер сказал мне... «Беовульф говорит ему, что мы подданные короля Хиглока из королевства Ятлам, что у нас дело к королю Ротгару, и мы должны поговорить лично с ним». Помолчав и еще послушав Беовульфа, Хергер добавил, «А еще Беовульф говорит, что Ротгар – величайший из королей». Впрочем, судя по тону Хергера, я мог сделать вывод, что последний комментарий носит, по всей видимости, иронический характер». Герольд предложил нам продолжить путь к Большому дворцу и подождать, пока нас пригласят к королю. Так мы и поступили, хотя и Беовульф, и его товарищи явно были недовольны таким отношением. Дожидаясь возвращения Герольда, они обменивались недоуменно недовольными фразами. Меня это не удивило. Я уже успел убедиться в том, что гостеприимство является у норманов одной из главных добродетелей, и держать у порога тех, кто пришел к тебе в дом, проделав долгий путь, было для этого народа сродни оскорблению. Тем не менее, мы дождались приглашения и даже оставили свое оружие, мечи и копья за дверями основного зала, чего от нас, как я понял, потребовали. Сам дворец был окружен со всех сторон домами, построенными по нормандскому обычаю. Это были такие же длинные дома с выпуклыми стенами, как в Трелбурге, Впрочем, здесь эти здания стояли не квадратами, а в произвольном порядке. Более того, я не увидел никаких земляных валов или частоколов вокруг поселка. От стен дворца было видно, как уходит вдаль к холмам поросшая зеленой травой равнина, по которой тут и там были разбросаны крестьянские хижины. Вдали на горизонте виднелась цепь лесистых холмов. Я спросил у Хергера кому принадлежат эти длинные дома возле замка, и он мне ответил. «Одни принадлежат королю, другие — членам королевской семьи, некоторые — его знатным придворным, а в некоторых живут младшие придворные и слуги». Кроме того, Хергер почему-то назвал место, в котором мы оказались трудным. Я не совсем понял, что именно он имел в виду под этим словом. Наконец, нам было позволено войти в главный зал дворца короля Родгара. Не могу не признать, что даже в богатых странах редко мне доводилось видеть помещение, столь роскошное и обильно украшенное. Тем больше было мое удивление, когда я обнаружил все это великолепие в суровой и дикой стране норманов. Подданные короля Родгара дали дворцу имя Харат, ибо в традициях норманов давать человеческие имена недушевленным предметам, играющим большую роль в их жизни. Зданием, кораблям и в особенности оружию. Я могу утверждать, этот харад, резиденция короля Родгара, был сравним по размерам с главным дворцом халифа. Немало серебра было потрачено на украшение его главного зала изнутри. Более того, кое-где для украшения использовалось и золото, что является редкостью в северных странах». Со всех сторон можно было видеть рисунки и орнаменты, выполненные с большой пышностью и художественным мастерством. Поистине, этот дворец был настоящим памятником силе и могуществу короля Ротгара. Сам король Ротгар восседал на троне в дальнем конце главного зала, и, находясь у входа, мы оказались от него на таком большом расстоянии, что с трудом могли разглядеть правителя. За правым плечом короля стоял тот самый Герольд, который остановил нас по дороге, Герольд произнес речь, которую Хергер перевел мне следующим образом: "Сюда, о король, прибыл отряд воинов из королевства Ятлам. Они только что высадились на берег и командует ими человек по имени Беовульф. Они просят о король вашей аудиенции. Прошу вас не изгонять их из замка. Эти люди ведут себя как подобает благородным воинам, а их командир, судя по его виду, прославленный могучий ратник." «О, великий король Ротгар! Прошу вас приветствовать наших гостей, как благородных витязей!» После соблюдения этих формальностей нам было дозволено подойти к трону короля Ротгара. Увидев короля Ротгара вблизи, я понял, что жизнь этого человека катится к закату. Он был далеко не молод, у него были седые волосы, очень бледная кожа, а на лице, испещренном морщинами, застыло выражение скорби и страха. Он подозрительно оглядел нас, усиленно моргая. Судя по всему, он был почти слеп, хотя утверждать это я не могу. Наконец король заговорил, и его речь Хергер перевел мне так. «Я знаю этого человека, потому что я сам послал к нему гонца с просьбой взяться за дело достойное истинного героя. Имя этого воина Беовульф, я знал его еще ребенком, когда путешествовал через море в королевство Ятлам. Он сын Хиглока, гостеприимно встретившего меня в своих владениях. И вот теперь настал тот час, когда сын Хиглока пришел ко мне, чтобы протянуть руку помощи в час скорби и несчастья. Затем Родгар распорядился созвать своих воинов, внести в зал столы и устроить пиршество. Настала очередь Беовульфа выступить с ответной речью. Он говорил долго, но его слова Хергер не стал мне переводить, потому что счел невежливым говорить одновременно со своим командиром. Тем не менее, смысл речи я уловил. Беовульф сказал, что он прослышал о несчастьях, свалившихся на королевство Ротгара, что он сожалеет об этих несчастьях, а кроме того, рассказал, что и королевство его отца было уничтожено тем же самым врагом, и теперь он вдвойне полон решимости спасти королевство Родгара от зла, которое его одолевает. В тот момент я все еще не знал, что имеют в виду норманы под злом и как они себе его представляют. Впрочем, результат нападения этих исчезий ада я уже видел неподалеку от дворца. При воспоминании о телах, разорванных на куски, я опять чуть не лишился чувств. Король Ротгар снова заговорил, и мне показалось, что он явно торопится. Судя по всему, он хотел что-то поведать Беовульфу, прежде чем соберутся остальные воины. Вот что он сказал. Передаю со слов Хергера. «О, Беовульф, я знал твоего отца, когда сам был еще молод и только взошел на трон. Теперь я стар и немощен. Сердце мое едва бьется, голова клонится к земле». В моих глазах стоят слезы стыда от сознания собственной слабости. Ты сам видишь, что мой трон фактически уже можно считать свободным. Но мои земли почти превратились в дикую и безжизненную пустыню. Что за демоны терзают мои владения, я и сам не знаю. Ни один раз мои воины, ободренные вином, клялись покончить с этими исчадиями ада. Они уходили в ночь навстречу противнику, а на рассвете, когда рассеивался туман, Мы находили повсюду лишь их растерзанные, окровавленные тела. Вот главная печаль и скорбь моей жизни, и больше я говорить об этом не стану. Тем временем в зал внесли большие столы и длинные скамьи. Пока перед нами расставляли еду и посуду, я спросил Хергера, о каких демонах и исчадиях ада говорил король. Хергер рассердился и велел больше никогда не спрашивать его об этом. В тот вечер в королевском замке был устроен большой пир. Во главе стола восседали король Ротгар и королева Вейлев, одетая в платье, расшитая драгоценными камнями и золотом. Они приветствовали знатных людей, воинов и ратников королевства Ротгара. С моей точки зрения, эта знать представляла собой довольно пеструю компанию и по большей части не производила впечатления достойных людей. В основном это были старики, склонные к чрезмерным возлияниям, к тому же покалеченные в боях. В их глазах словно навсегда застыл страх и было ощущение какой-то пустоты и натужности в их веселье. Был среди собравшихся и королевский сын по имени Виглев, о котором мне раньше рассказывали. Тот самый, что убил троих своих братьев. Это был стройный молодой человек со светлой бородой. Я обратил внимание что глаза его ни на миг не останавливались, словно взгляд не мог ни на чем сосредоточиться. Смотреть в глаза кому бы то ни было он избегал. Взглянув на него, Хергер сказал мне, «Ну и лиса!» Под этим он подразумевал, что человек хитер, осторожен, нечестен и имеет обыкновение прикидываться не тем, кем является на самом деле, потому что жители Севера считают лисицу животным не только хитрым, но и умеющим принимать чужое обличие по своему желанию. В самый разгар празднества король Ротгар послал своего Герольда к входным дверям дворца Харод, и Герольд, вернувшись, объявил, что сегодня ночью тумана нет. Известие о том, что ночь ясная, было встречено пирующими с искренней радостью. Недоволен, как мне показалось, был лишь наследник Виглив. В какой-то момент Виглив поднялся на ноги и обратился к собравшимся». «Я хочу поднять кубок за наших гостей, и в особенности за Беовульфа, храброго и могучего воина, который прибыл сюда, чтобы протянуть нам руку помощи в нашей борьбе. Впрочем, его благородный порыв может оказаться напрасным, ведь противник настолько силен, что даже у Беовульфа может не хватить сил и возможностей, чтобы победить его». Хергер прошептал мне перевод этих слов на ухо, и я сразу понял, что такой тост — произнесен неспроста, в одной и той же фразе соединились и похвала, и оскорбление, все глаза обратились к Биовульфу, все присутствующие ожидали его ответа. Биовульф тоже поднялся на ноги, посмотрел на Виглифа и сказал ⁇ Я не боюсь никакого противника, даже того коварного и бесчестного демона, который подкрадывается к своим жертвам ночью и убивает людей во сне ⁇ Я, конечно, отнес эти слова насчет тех самых таинственных вендалов, но Виглив почему-то побледнел и впился обеими руками в подлокотники своего кресла. «Ты говоришь обо мне?» — спросил Виглиф дрогнувшим голосом. Беовульф ответил ему так. «Нет, ну и тебя я боюсь не больше, чем чудовищ, приходящих из тумана». Несмотря на то, что Ротгар призвал своего сына соблюдать законы гостеприимства и даже сурово приказал ему сесть на место, молодой Вигриф не успокоился. Обращаясь к собравшейся знати, он сказал, «Наш гость Беовульф, прибывший с далеких берегов, судя по его виду, воин очень сильный и очень гордый, и все же я решил устроить ему испытание, ибо гордость может затмить человеку глаза». Затем произошло вот что – Один сильный и мощный воин, сидевший за столом возле двери, позади Беовульфа, мгновенно вскочил, схватил стоявшее у стены копье и бросился на Беовульфа, нацелив оружие ему в спину. Все это произошло так быстро, что я и ахнуть не успел. Тем не менее, Беовульф успел среагировать на нападение. Он молниеносно развернулся, поднырнул под на него копье и резким ударом отбросил нападавшего воина от себя. Столь же стремительно повернув копье наконечником в обратную сторону, он вонзил его в грудь нападавшему и, подняв того над собой, одним могучим движением воткнул копье насквозь пронзенным противником в стену. Смертельно раненый воин сучил и болтал ногами над полом. Древко копья глубоко погрузилось в стену дворца. Все это продлилось очень недолго. С криком воин умер. Это происшествие Провоцировало всеобщее возбуждение, и зал затих лишь тогда, когда Биовульф повернулся к Виглифу и сказал ему в лицо: Вот так я расправлюсь с каждым, кто осмелится угрожать мне или нападет со спины. Напряжение в зале не спадало, и Хергеру пришло в голову разрядить обстановку и отвлечь всеобщее внимание, вот каким образом. Он заговорил преувеличенно громким голосом и стал жестикулировать, показывая мою сторону. К чему он клонит, я сразу не понял. Слишком уж поразила меня предыдущая сцена, и, по правде говоря, мой взор все еще был прикован к висевшему на стене воину, проколотому копьем, словно муха булавкой. Потом, к моей полной неожиданности, Хергер обернулся ко мне и сказал, «Ты должен спеть песню для придворных короля Ротгара. Все желают тебя послушать». Я спросил его, «Что же я буду петь? Я не знаю никаких песен». На что он мне ответил «Можешь петь, что хочешь, только бы развлечь их», и добавил «Только не вздумай болтать о своем единственном боге, эту чушь никто слушать не станет». Я действительно не знал, что им петь или рассказывать, потому что я ведь не министрель. Время шло, все присутствующие сидели, уставившись на меня, и в зале стояла тишина. Хергер попытался подсказать мне «Спой песню о королях и храбрых воинах». Я сказал, что не знаю таких песен, но могу рассказать им басню, которая в моей стране считается смешной и веселой. На это Хергер сказал, что я сделал мудрый выбор. Тогда я рассказал им, королю Родгару, королеве Вейлев, их сыну Виглифу и всем собравшимся воинам, всем известную историю о туфлях Абу-Касима». Я рассказывал ее весело и все время улыбался. И поначалу, как мне показалось, Норманам эта история тоже понравилась. Они смеялись и хлопали себя ладонями по животам. Но затем произошло что-то странное. Чем дальше я разворачивал перед ними сюжет этой басни, тем более мрачными и недовольными выглядели мои слушатели. Когда я, наконец, закончил свой рассказ, никто не смеялся. В зале царила зловещая тишина — и ни единой улыбки не увидел я на лицах слушавших меня норманов. Хергер сказал мне, «Может, ты этого не понимаешь, но эта история вовсе не смешная. Мне теперь придется извиняться за тебя и вообще выкручиваться». Сказав это, он обратился к собравшимся и, судя по всему, включил в свою речь несколько грубых шуток по моему адресу. По всей видимости, это действительно позабавило наших слушателей. В зале раздался громкий смех и вскоре праздничное пиршество возобновилось. Басня о туфлях Абу Касима издавна популярна в арабской культуре и без сомнения была известна как Ибн Фадлану, так и его багдадским согражданам. Эта история существует во многих вариантах и может быть рассказана как кратко, так и со множеством отступлений и подробностей, в зависимости от энтузиазма рассказчика. Если изложить ее коротко, то речь идет об Абу Касиме, богатом и очень жадном купце, Он все время пытается скрыть свое богатство, чтобы, прикинувшись бедным, выторговать себе при заключении сделок более выгодные условия. Чтобы выглядеть бедняком, он носит давно истрепанные, неряшливо выглядящие туфли, надеясь тем самым обмануть окружающих. Естественно, никто не покупается на эту примитивную уловку. Люди считают его глупым и ограниченным. Однажды Абу Касиму удается провернуть очень удачную сделку – Он выгодно приобретает целый ящик стеклянной посуды. Чтобы отметить это, он, в отличие от других торговцев, не приглашает друзей на праздничное пиршество, но эгоистично решает вознаградить себя за усердие, маленьким удовольствием и отправляется в общественные бани. Он оставляет одежду и обувь в комнате для переодевания, а встреченный здесь же друг ругает его за то, что он носит такие старые и потрепанные туфли. Абу Касим возражает – что раз они еще не развалились, то носить их вполне можно, и вместе с другом идет в баню. Чуть позже в баню приходит и могущественный судья. Он раздевается, оставив у входа пару дорогих красивых туфель. Тем временем Абу-Касим выходит из бани и не может найти своей старой обуви. На ее месте, рядом со своей одеждой, он видит новые и красивые туфли. Предположив, что это подарок, он обувается в них и уходит, В свою очередь, судья, выйдя из бани, обнаруживает, что его туфли пропали, и находит только пару жалкой стоптанной обуви, которая, как известно всему городу, принадлежит скряги Абу-Касиму. Судья разгневан, он направляет стражников на поиски туфель, и те очень скоро находят его туфли прямо на ногах похитителя, которого приводят в суд и штрафуют на большую сумму. Абу-Касим проклинает свою несчастную судьбу и, вернувшись домой, сразу же выбрасывает невезучие туфли в окно, откуда они падают прямо в мутные воды реки Тигр. Проходит несколько дней, и группа рыбаков обнаруживает в своем неводе вместе с рыбой туфли Абукасима. Их застежки порвали сеть, и часть рыбы ушла обратно в реку. Разозлившиеся рыбаки бросают туфли в первое попавшееся открытое окно. Это оказывается окно Абукасима. Туфли падают прямо в ящик с недавно купленной стеклянной посудой. Разумеется, большая часть стекла оказывается разбита, абукасим страшно расстроен и горюет, как может горевать по поводу утраченных вещей только скряга. Он клянется себе, что проклятые туфли больше не принесут ему вреда. И, чтобы быть в этом уверенным, берет лопату, идет в сад и закапывает их в землю. Один из соседей видит, как Абукасим копает что-то в саду вместо того, чтобы поручить эту тяжелую и грязную работу слуге. Сосед делает из этого вывод, что раз уж Абу-Касим сам взялся за лопату, то не иначе, как он закапывает клад. Тогда сосед идет к халифу и доносит на Абу-Касима, потому что, согласно законам этой страны, все найденные в земле клады переходят в собственность халифа. Абу-Касима вызывает во дворец халифа, и когда он сообщает, что закопал в своем саду всего лишь пару старых туфель, Придворные громогласно смеются над его явно неуклюжей, глупой попыткой скрыть истинную противозаконную цель своих странных действий. Халиф разгневан на Абу Касима, потому что, по его мнению, торговец посчитал его глупцом, способным поверить в такую дурацкую ложь. Пропорционально гневу халифа увеличивается и сумма налагаемого на Абу Касима штрафа. Когда Абу Касиму объявляют сумму назначенного штрафа, Он хватается за сердце и падает на землю, но, придя в себя, понимает, что платить все равно придется. На этот раз он твердо намеревается навсегда избавиться от проклятых туфель. Чтобы быть уверенным в том, что больше они к нему не вернутся, он отправляется далеко за пределы города и забрасывает их в какой-то пруд с облегчением наблюдая, как они идут ко дну. Но оказывается, что этот пруд питает городской водопровод, и очень скоро... Туфли закупоривают водозаборные трубы. Стражники, направленные к пруду для прочистки труб, обнаруживают там всем известную обувь всем известного скупца. абу -Касим снова предстает перед халифом, и его обвиняют в попытке отравить воду, подающуюся в город, за что приговаривают к уплате штрафа еще в несколько раз больше, чем прежде. Туфли ему возвращают. Теперь Абукасим собирается сжечь туфли, но они слишком мокрые, и он кладет их на балкон для просушки. Собака видит их и начинает играть с ними. Одна из них падает из ее пасти на улицу, причем прямо на женщину, проходящую внизу, под балконом. Женщина оказывается беременной, и в результате неожиданного удара у нее случается выкидыш. Ее муж бежит в суд с просьбой взыскать виновного компенсацию за моральный и физический ущерб. Абу-Касим вынужден ценой собственного разорения заплатить. В шутливом изложении мораль этой арабской басни гласит, что на человека, не поменявшего вовремя свои старые туфли на новые, могут обрушиться самые разные беды. Впрочем, не вызывает сомнения, что слушавшие эту басню норманны не могли не обеспокоиться историей о человеке, который никак не может избавиться от своей ноши, как в прямом, так и в переносном смысле. Оставшаяся часть вечера прошла в дальнейших возлияниях и веселье, и все воины Беовульфа развлекались в свое удовольствие. Я видел, как наследник Виглив свирепо посмотрел на Беовульфа, прежде чем выйти из зала, но Беовульф не обратил на это внимания и предпочел ссоре ласки рабынь и свободных женщин. Чем закончился праздничный ужин, я не знаю, поскольку уснул. Утром, Я проснулся от стука молотков и, выйдя из дворца, увидел, что все жители королевства Родгара уже работают на постройке оборонительных сооружений. Строительство находилось еще на подготовительном этапе. Крестьяне подвозили на лошадях большое количество столбов, подходящих для чистокола, а воины топорами заостряли их концы. Руководил работой Беовульф. Он сам определял, где будет размещен чистокол и другие сооружения, и, показывая подчиненным эти места, чертил на земле пометки «Острием меча». Я заметил, что для этих целей он воспользовался не огромным мечом-рундингом, а каким-то другим. Был ли в этом какой-то иной смысл, кроме того, что рундинг слишком велик, мне неизвестно. Примерно в середине дня местные жители привели к Харату женщину, называемую «Ангелом смерти», Старуха бросила кости на землю и, произнеся над ними какие-то заклинания, объявила, что в эту ночь на землю опустится туман. Выслушав это, Биовульф приказал прекратить все работы и начать подготовку к большому пиру. Все работавшие на строительстве с удовольствием исполнили это распоряжение. Я поинтересовался у Хергера, по какому поводу они собираются устраивать пир, но он ответил мне, что я в последнее время стал задавать слишком много вопросов. Впрочем, не могу не признать, что я выбрал совершенно неудачное время, чтобы задать ему очередной вопрос, потому что сам он в этот момент был занят со светловолосой девушкой-рабыней, которая улыбалась ему очень приветливо. Ближе к вечеру Беовульф собрал всех воинов и сказал им, «Готовьтесь к битве!» Все согласились, закивали головами, пожелали друг другу удачи, и каждый внешне беззаботно продолжал готовиться к вечернему пиршеству. Этот пир во многом походил на предыдущий, за исключением того, что среди гостей на этот раз было меньше военачальников и других знатных подданных Родгара. Мне сказали, что многие представители благородных семей решили в этот вечер не ходить на праздник во дворец Харат из страха перед тем, Что там должно произойти? Все понимали, что именно дворец является самым притягательным местом для неведомых кровожадных демонов, и что противник предпримет штурм. Но что же это за неведомый противник, я по-прежнему не знал. Для меня этот пир не сулил ничего хорошего. Во-первых, мне было скучно. А во-вторых, я предчувствовал, что нынче ночью должно произойти что-то важное. Однако я нашел, чем себя занять. Один пожилой знатный мужчина немного говорил на латыни, а также на некоторых иберийских диалектах, поскольку в молодости путешествовал по землям халифата Кордовы. Я постарался не упустить такой случай и сделал все возможное, чтобы завязать с ним разговор. Для этого мне пришлось даже притвориться, что я располагаю большими знаниями, чем это было на самом деле. Мой собеседник обратился ко мне со следующим вопросом. «Значит, ты и есть тот самый чужестранец, которому суждено было стать тринадцатым». На это я, естественно, дал утвердительный ответ. «Ты должно быть действительно на редкость храбрый человек», — промолвил старик. «И за твою храбрость я готов выпить». В этот момент мне пришлось прибегнуть к некоторой хитрости, и я на скорую руку придумал вполне корректный, по крайней мере, внешний ответ — Я заявил, что по сравнению с другими воинами Биовульфа я просто жалкий трус. Что ж, на самом деле это была чистая правда». «Это не важно», — сказал старик, к тому времени уже изрядно охмелевший от местного напитка, отвратительной субстанции, называемой здесь медом и необычайно крепкой. «Ты должен быть на самом деле очень смелым человеком, если решился встать на пути вендалов. Я почувствовал, что мне, возможно, удастся наконец хоть что-то узнать об этом предмете. Чтобы поддержать разговор и вызвать старика на откровенность, я напомнил ему одну нормандскую пословицу, которую однажды слышал от Хергера. «Зверь умрет, друг умрет, и я тоже умру, и только одно никогда не умрет, то, что скажут о нас после нашей смерти». Старик улыбнулся во весь свой беззубый рот, он был явно польщен тем, что я знаю какие-то нормандские слова, а в переводе могу повторить даже пословицу его народа. Он ответил мне, «Это верно, но о Вендалах тоже много чего говорят. Жаль только, что это непосмертная репутация». Постаравшись изобразить на лице полное безразличие, я как бы невзначай поинтересовался. «Правда? А я этого и не знал». На это старик сказал, что раз уж ему довелось повстречаться с иноземцем, он будет рад просветить меня. И вот что он мне сообщил. Само слово «вендал», или, как говорили прежде, Виндан, это очень древнее название. Оно возникло, когда жители северных стран еще только поселились здесь, и приблизительно оно значит «черный туман». В современном языке норманов оно означает «туман», который под покровом ночи приводит черных демонов, безжалостных тварей, убивающих людей и поедающих человеческую плоть. Судя по всему, скандинавов гораздо больше поражали скрытность и коварство этих существ, чем факт их каннибализма. Йенсен склонен полагать, что каннибализм был неприемлем для норманов, потому что в соответствии с их верованиями каннибалу был заказан путь в Алгаллу. Впрочем, другими свидетельствами, подтверждающими эту точку зрения, мы не располагаем. Тем не менее, для Ибн Фадлана... Человека гораздо более цивилизованного и эрудированного, само понятие каннибализма должно было ассоциироваться с чем-то греховным и категорически запрещенным. Впрочем, он не мог не знать и древних религиозных традиций, в которых так или иначе присутствовали элементы религиозного каннибализма. Так, например, широко известен персонаж египетской мифологии, так называемый пожиратель мертвых. Это жуткое чудовище с головой крокодила – передней частью туловища льва и задней гипопотама пожирала грешников в момент загробного суда над ними. Стоит напомнить также о том, что в истории человечества ритуальный каннибализм в той или иной форме, обусловленный, а также ограниченный теми или иными рамками, не был чем-то исключительно редким или примечательным. Синантроп и неандерталец, судя по всему, были каннибалами, В разные исторические периоды каннибализм присутствовал в цивилизациях скифов, китайцев, ирландцев, перуанских инков, майя, малазийских джага, египтян, австралийских аборигенов, маори, греков, гуронов, иракезов, поуни и африканских ашанти. Примерно в то же время, когда Ибн Фадлан находился в Скандинавии, другие арабские торговцы, возвращаясь из Китая, писали в своих сообщениях, что человеческое мясо, называемое в их текстах двуногой бараниной, открыто и на вполне законных основаниях продавалось на китайских рынках. Мартинсон предполагает, что причиной особого неприятия норманами каннибализма венделов является тот факт, что трупы павших викингов скармливались самкам, в особенности так называемой «матери вендалов. У нас также нет свидетельств, подтверждающих эту точку зрения, но в любом случае такая смерть для нормандского воина была постыдна. Появляющиеся из тумана не то люди, не то демоны, покрыты волосами, омерзительны на ощупь и столь же омерзительно пахнут. Они свирепы и хитры, они не говорят ни на одном известном людям языке, но тем не менее переговариваются между собой». Они приходят с ночным туманом и исчезают с первыми проблесками дня, куда именно неизвестно, потому что не родился еще человек, который осмелился бы последовать за ними. Еще старик сказал мне следующее. «Места, где живут демоны черного тумана, можно определить по разным приметам. Так иногда воины на лошадях преследуют оленя со сворой собак. Они гонят его с холма на холм, по лесам и открытым полям, и вдруг... Неожиданно олень выбегает куда-нибудь на болото или на соленую прибрежную топь и застывает, как вкопанный. Дикое животное скорее готово пойти на верную смерть от собачьих зубов, но не осмеливается перешагнуть какую-то невидимую границу. Так, проследив за животными, мы можем определить места, куда они никогда не заходят, потому что там-то и обитают вендалы. Чтобы еще больше выведать у своего собеседника, Я все время изображал на лице исключительную заинтересованность этой историей. Хергер с одного взгляда все понял и сурово на меня посмотрел. Но я сделал вид, что не понял его намека и продолжил разговор. Далее старик рассказал мне вот что. «В старые времена черного тумана боялись во всех нормандских землях. Другое дело, что с тех пор, как молодым был отец отца моего отца... Никто из норманов не видел «Черного тумана», и некоторые молодые воины считали нас старыми дураками, которые впустую пересказывают древние истории обо всяких ужасах и суевериях. Однако же предводители норманов во всех королевствах, даже в Норвегии, всегда готовили свои земли к возвращению «Черного тумана». Все наши города и крепости лучше защищены с суши, чем с моря, Так у нас заведено со времен, когда был молод отец отца моего отца, но уже несколько поколений никто из нас не видел черного тумана, и вот теперь он вернулся. Я поинтересовался, почему же черный туман вернулся именно сейчас? На это старик, понизив голос, ответил мне так. «Черный туман вернулся из-за того, что наш король Ротгард тщеславен и слаб» он оскорбил богов своей глупой роскошью и соблазнил демонов поставив свой огромный дворец на открытом месте без всякой защиты со стороны суши ротгар старый прекрасно знает что не столь уж много было битв в которых он участвовал а побеждал он и вовсе не так часто чтобы вспоминать его как великого воина вот почему он выстроил этот великолепный дворец молва о котором разошлась по всему свету и это тешит его тщеславие. Ротгар повел себя, как будто он бог, но он всего лишь человек, и вот боги, оскорбившись, наслали черный туман, чтобы свернуть его с трона и добиться от него смирения. Я спросил у старика, как относятся к Ротгару подданные. Ответ его был таков. «Не бывает человека настолько хорошего, чтобы не было в нем никакого зла» и настолько плохого, чтобы не было в нем никакого добра. Ротгар, король как король. И его подданные жили довольно богато во время большей части его правления. Умение править и наживать богатство воплотилось в этом дворце Харод и проявилось со всей убедительностью в его пышности. Главная ошибка Ротгара в том, что он совсем забыл о защите своих владений, а не зря, гласит поговорка, «Никогда не ступай ни шагу без оружия! У Ротгара оружия нет, он слабый и беззубый, у нас нет защиты, и черный туман свободно накрывает все наши земли!» Мне хотелось спросить его еще о многом, но старый человек уже устал. Он отвернулся от меня и вскоре задремал. Поистине, гостеприимству Ротгара не было предела. Стол ломился от еды и питья. И многие его воины и представители знати как следует наелись, крепко выпили и задремали. О том, как кормили при дворе Родгара, я могу сказать вот что: во-первых, каждому сидящему за столом полагалась вилка и салфетка, а также ложка и столовый нож. Такая сервировка, редкость в здешних краях. Подавали же нам вареную свинину и козлятину, а также рыбу. Норманы вообще предпочитают вареную еду жареной. Из овощей было много капусты и лука. Кроме того, нам подали яблоки и орехи. Мне также достался кусок очень сочного и вкусного мяса, какого я прежде никогда не пробовал. Мне сказали, что это мясо животного, которое называется лосем или дождевым оленем. Омерзительно пахнущий напиток, который они называют медом, действительно делается из перебродившего меда диких пчел. Это крепчайшая, чернейшая и горчайшая жидкость оказывает на человека более сильное пьянящее воздействие, чем все другие известные напитки. Достаточно сделать всего несколько глотков, и мир вокруг начинает вращаться, а земля уходит из-под ног. Но я, хвала Аллаху, не пил, и меня к этому не принуждали. В какой-то момент я заметил, что Беовульф и его отряд тоже весь вечер не пили, они только время от времени пригубляли вино». Король Ротгар не воспринял это как проявление неуважения к нему, сделав вид, что такое поведение гостей в порядке вещей. В тот вечер ветра не было, огонь свечей не мерцал, а в воздухе чувствовалась влажность и сырость. Я видел своими глазами, выглянув за дверь, как туман скатывается с холмов, затмевая даже серебристую луну и погружая все во тьму. Время было позднее, и хотя пир продолжался, король Ротгар и королева Вейлев отошли ко сну. Массивные двери дворца Харат были крепко заперты и заложены засовами. Местная знать и воины, оставшиеся в зале, напились и крепко спали, издавая громогласный храп. Затем Биовульф и его люди обошли помещение, погасили большую часть свечей и разворошили уголья в камине так, что от них шло только чуть заметное алое свечение. Я спросил Хергера, В чем смысл таких действий? В ответ на что он посоветовал мне помолиться о спасении моей жизни и при этом притвориться спящим. Мне дали оружие, короткий меч, но спокойнее я себя от этого не почувствовал. Я ведь не воин и слишком хорошо об этом знаю. К этому времени Беовульф и его воины, притворившись спящими, разместились между заснувшими военачальниками короля Родгара, которые издавали непритворный храп». Сколько мы так прождали, я не знаю, потому что на какое-то время сон сморил и меня самого. Неожиданно я проснулся, словно от резкого толчка. Чувство опасности стало чрезвычайно острым, всякую сонливость как рукой сняло. Я мгновенно напрягся и стал прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Я понял, что лучше по-прежнему притворяться спящим и продолжал лежать на медвежьей шкуре на полу зала. Ночь была темная, на все огромное помещение горело лишь несколько свечей, по залу тянуло сквозняком, и желтое пламя вздрагивало и трепетало в потоках воздуха. И вот я услышал какой-то низкий ворчащий звук, напоминающий хрюканье свиньи. Затем сквозняк донес до меня омерзительную вонь, похожую на запах, какой издает туша животного, убитого с месяц назад. Звук и запах смешались в моем сознании, и мне стало очень страшно. Хрюканье, а иначе я этот ворчащий-храпящий звук описать не могу, становилось все более громким и, я бы сказал, нетерпеливо радостным. Сначала оно доносилось из-за дверей с одной стороны зала, затем я услышал его еще с одной стороны, и еще, и еще. Без сомнения, дворец был окружен. Я приподнялся на локти и с замиранием сердца оглядел утопающий во тьме зал. Никто из спящих воинов не пошевелился. Однако я увидел, что Хергер лежит широко раскрытыми глазами. Чуть поодаль я увидел Беовульфа, который очень хорошо притворялся спящим и даже похрапывал, но глаза его также были широко открыты. Из этого я сделал вывод, что все воины Беовульфа готовы к битве с Фендалами. Ибо только эти неведомые демоны черного тумана могли издавать такие звуки. Видит Аллах, ничто так не пугает человека, как неизвестность. Страшнее всего, когда не знаешь, кого или чего боишься. Сколько времени я пролежал так на медвежьей шкуре, прислушиваясь к хрюканью вендолов и вдыхая их отвратительный запах. Сколько времени я ждал, сам не зная чего, впервые в жизни осознав, что ожидание битвы намного страшнее, чем сама битва. Еще в ту ночь я вспомнил вот что. Для любого нормана, почетно, если на его могильном камне будет выбита надпись «Он не дрогнул в бою». Никто из отряда Беовульфа не дрогнул в ту ночь, хотя со всех сторон на нас накатывали хрюканье и вонь, которые становились все сильнее и омерзительнее, и раздавались то с одной стороны, то с другой» но все воины ждали. Затем настал самый страшный миг. Все звуки затихли. Наступила полная тишина, нарушаемая только храпом спящих и тихим потрескиванием огня. Но и в этот момент колоссального напряжения ни один из воинов Беовульфа даже не шелохнулся. А затем последовал чудовищной силы удар в крепкие двери дворца Харат. Двери, не выдержав, распахнулись И в зал плотной толпой хлынули демоны черного тумана. Сколько их было, я сосчитать не мог. Тогда мне казалось, что во дворе сворвались тысячи хрюкающих теней, хотя вполне возможно, что на самом деле их было всего пять или шесть. Эти черные силуэты, у меня язык не поворачивается назвать фигурами людей, но что-то человекоподобное в них все же было. В воздухе запахло кровью и смертью. Я не знаю, что парализовало меня в тот миг, страх или спасительная выдержка. Я не вскочил и не закричал, и это, наверное, спасло мне жизнь. Не пошевелился и ни один из воинов. Затем, издав громогласный крик, способный разбудить и мертвого, Беовуль вскочил, держа в руках огромный меч Рундинг, и взмахнул им. Словно разящая, сверкающая молния рассекла темный воздух. В ту же секунду, Повинуясь общей команде, все его войны тоже вскочили на ноги и вступили в бой. Крики людей смешались с визгом и хрюканьем. Вонь, ворвавшаяся в зал вместе с черным туманом, стала еще сильнее. Ужас, смятение и ярость воцарились в ту минуту в охваченном битвой дворце Харат. У меня не хватило духу вступить в бой, и все же один из демонов черного тумана напал на меня, хотя я и не представлял для него никакой угрозы. Это чудовище оказалось рядом со мной и я увидел его горящие красные глаза да я своими глазами видел эти дьявольские глаза которые пылали огнем тошнотворный запах ударил мне в нос и вдруг я почувствовал как обладающие неимоверной силой не то руки не то лапы схватили меня и швырнули в другой конец зала я пролетел через всю комнату будто камешек брошенный ребенком ударившись о стену, я упал на пол и некоторое время пролежал почти без сознания. Вследствие этого я не могу точно и достоверно описать дальнейшее течение боя. Особенно четко я запомнил омерзительные прикосновения лап чудовищ, то и дело наступавших на меня, и длинную шерсть, покрывавшую все части их тел, и делавшую их похожими на лохматых собак. Еще я хорошо запомнил зловоние, исходившее из пасти того демона, который швырнул меня через весь першественный зал. Сколько времени продолжалась эта схватка, я не могу сказать. Закончилась же она так же внезапно и неожиданно, как и началась. Черный туман рассеялся, и демоны, хрюкая и визжа, распространяя вокруг себя всю ту же вонь, покинули зал, оставив за собой смерть и разрушение. Впрочем, Это мы увидели лишь после того, как вновь зажгли факелы. Наши потери в том бою были таковы. Из отряда Биовульфа погибли три человека — военачальники Ронет и Хальга, и ратник Эдкта. У первого из них была разодрана грудь, у второго сломан позвоночник, а третьему оторвали голову, точно так же, как мы уже видели раньше в крестьянском доме. Все эти бойцы были мертвы. Еще двое — Хальтов и Реттл оказались ранены. У Хальтофа было оторвано ухо, а Реттл потерял два пальца на правой руке. Оба они, будучи ранеными несмертельно, не жаловались и не подавали виду, что им больно. В обычае норманов стойко терпеть и переносить раны, полученные в бою, и благодарить богов за то, что те не позволили противнику отнять у них жизнь. Что же касается Беовульфа, Хергера и всех остальных, то они были настолько измазаны кровью, как будто только что искупались в ней. И вот теперь я должен сказать то, во что, возможно, никто не поверит. Однако это правда. Наш отряд не смог убить ни одного из демонов тумана. Они покинули замок все до единого. Некоторые наверняка были смертельно ранены, и все же уйти удалось всем. По этому поводу Хергер сказал... Я видел, как двое из них уносили третьего, мертвого. Возможно, так оно и было. По крайней мере, все воины согласились с тем, что это вполне вероятно. Мне рассказали, что демоны Черного Тумана никогда не оставляют тела своих раненых и погибших в руках людей. Они готовы идти на любой риск и подвергнуться любой опасности, лишь бы отбить трупы себе подобных и не позволить людям разобраться в том, что же это за твари». Кроме того, они стремятся любой ценой заполучить голову своих жертв, и в этот раз мы так и не смогли отыскать голову Эдкта. По всей видимости, чудовище забрали ее с собой. Затем заговорил Биовульф, и Хергер перевел мне его слова таким образом. «Смотрите, у меня остался трофей после этой кровавой битвы. Вот это — рука одного из чудовищ». «И действительно...» Беовульф поднял с пола руку или лапу одного из демонов тумана, отсеченную от плеча могучим ударом меча Рундинга. Все воины столпились вокруг трофея, чтобы рассмотреть его получше. «Я могу описать эту конечность вот как. Она была довольно маленькой, но кисть и пальцы при этом ненормально большие. Она словно состояла из двух разных частей». Предплечье и верхняя часть руки небольшие по сравнению с широкой ладонью и крепкими пальцами. Впрочем, мышцы были очень мощные. Вся рука, за исключением ладони, была целиком покрыта черной лоснящейся шерстью. Нужно добавить, что воняла эта отрубленная конечность ничуть не меньше, чем вся стая этих тварей. С той ночи я навсегда запомнил, как пахнет черный туман. Оставшиеся в живых воины приветствовали Беовульфа и вознесли хвалу его мечу Рундингу, отрубленную руку демона Черного Тумана, подвесили к стропилам в Большом Зале Дворца и продемонстрировали всем жителям Королевства Ротгора. Так закончился первый бой с Вендалами.